Глава тридцать При звуке выстрела Ричард встревожился. Уж больно громко он прозвучал. Наверняка услышал кто-нибудь еще. Хотя бы ночной дежурный администратор. Или кто-то из постояльцев в южном крыле. Кто-нибудь обязательно позвонит в полицию. А может, все разом. Возможно, уже позвонили. Так или иначе, того и жди, когда они нагрянут. И Ричеру очень не хотелось оказаться при этом здесь. «Сработать все по-тихому не получилось, и теперь тот, кто дергает за ниточки, будет иметь на свою голову срочный вызов и труп. Отличный повод прислать еще парочку головорезов с оружием и без вопросов. Уинстон — это вам не Нью-Йорк и не Чикаго, и даже не Джексон». Ричард сомневался в том, что по улицам этого города семь дней в неделю круглосуточно разгуливают полицейские патрули. В это время суток их наличие, скорее всего, ограничивалось зданием вокзала, и в лучшем случае всего одним полицейским, из самого низшего звена, с кружкой чуть теплого кофе и коробкой засохших плюшек. И прежде чем отреагировать, он немедленно позвонит куда следует, попросит прислать помощь и будет ждать, когда кого-нибудь пришлют. Хуже всего, если дежурить будет кто-нибудь из старых проверенных кадров. А Ричард всегда предпочитал готовиться к худшему варианту. До города отсюда не так уж далеко, дорога сейчас пустая, копы будут из местных, «Дорогу они знают, как свои пять пальцев, поэтому гнать будут быстро». Он прикинул и решил, что надо поскорее убираться отсюда, что на все про все у них с Ханной осталось минут девять, не больше. Ханна стояла над головой Гарольда на коленях. Когда Ричард с него слез, она проверила пульс громилы. Пульса нащупать не удалось. И тут она обнаружила, что у нее самой отказали ноги. Она попробовала встать и не смогла. До того, как началась эта неделя, она ни разу в жизни не видела ни одного трупа. А теперь вот лично и совсем близко ознакомилась сразу с двумя. И в смерти этого человека отчасти сама была виновата. Из раздавленной груди его сочилась кровь и подтекала к ее коленям. Ханна смотрела на нее, как зачарованная, и не могла двинуться с места. Кстати, ей помог Ричард, он и отвел ее в номер 121. Попросил собрать вещи, быстро, а сам вышел в коридор — прихватив с собой наволочку с подушки, чтобы положить туда содержимое карманов лежащих сотрудников компании «Минерва» — пистолеты, мобильники, бумажники, ключи. Затем Ричард с Ханной прошли по коридору в фойе. Чтобы незаметно исчезнуть, у них оставалось шесть минут, целая куча времени. И тут Ричард заметил чьи-то босые ноги. На полу за стойкой кто-то лежал. Он заглянул туда, чтобы выяснить, кто именно. Оказалось, молодой человек, который поселил их в номера накануне. Одетый в пижаму, живой, хотя и без сознания. Ричард вернулся к Хане, и они направились к автостоянке. С южной стороны навеса все так же стояли, построившись в ряд, три арендованных автомобиля. Микроавтобус Volkswagen передвинулся ближе к северной его части. Прибыли и две другие машины, и пристроились рядом с ним. «Додж-Неон» и «Панельный фургон». Жизнь, доджи, видно, выпала нелегкая. Это было понятно с первого взгляда. На передних крыльях вмятины и царапины, колесные арки заляпаны грязью, на ветровом стекле трещина во всю ширину, от края и до края, на переднем щитке еще две глубокие вмятины. На фургоне же, выкрашенном в темно-синий цвет, не было ни единого пятнышка. Как, впрочем, и маркировки или логотипа, фургон, судя по всему, был из тех, что фирмы используют для перевозки продовольствия и других грузов. У Ханны с Ричером осталось пять минут. «Видишь, как они стоят?» — спросил Ричар, показав на эти автомобили. «Один из этих людей в фургоне приехал прямо сюда. Остальные двинули к дому нашего юноши, подняли его с постели и заставили ехать обратно на работу в своей машине, потому что в их машине для него места не оказалось, и это, возможно, нам на руку. Подожди минутку здесь». Ричар вернулся в отель и подошел к конторке, Проверил у парня карманы пижамы. Нашел ключ от машины на брелоке в виде кроличьей лапки. Из наболочки выудил бумажник. Достал из него все наличные деньги и сунул молодому человеку в карман. Вырвал из конторской книги листок, нашел на полке ручку и написал. «Машину вернем. Об угоне не сообщайте. Заплатим еще. Эмброуз Бернсайт». Оставалось еще три минуты. Ричард поспешил на выход, передал ключ Ханне. «Копы будут искать грузовичок Сэма. Попробуй завести Volkswagen. Нам сейчас лучше покататься на нем». Ричард двинулся к фургону и обошел его сзади. Дверь не была закрыта на замок. Стены и пол грузового отсека были обшиты фанерой, наверное, чтобы не повредить краску. С правой стороны одна на другой лежали две складные медицинские каталки. Они были сложены и скреплены эластичными ремнями. Рядом стоял мешок для мусора из черного пластика. Ричард заглянул внутрь. Он был набит медицинской униформой. Пользоваться здесь было нечем, и Ричард двинулся к передней части фургона. Подошел к кабине справа, открыл бардачок. Там лежало два листка бумаги, страховка и регистрационные документы. Он быстренько пробежал их глазами, надеялся наткнуться на незнакомое название организации — то есть на новую ниточку, потянув за которую можно было бы распутать это сложное хитросплетение незаконных финансовых операций, о которых Анжела Сен-Врен говорила с Сэмом. Но Ричеру не повезло. В бумагах владельцем машины значилась исправительная колония под названием «Минерва» с адресом в штате Делавер. «Уклонение от налогов», — сразу же подумал Ричер, Но какая здесь связь с убийством, все равно было неясно. Осталось две минуты. Ричард слышал, как двигатель «Фольксвагена» ожил и затарахтел. Он окинул взглядом остальную часть кабины. Здесь было чистенько и пусто. Потом Ричард сделал шаг назад, чтобы захлопнуть дверцу, и вдруг заметил, что из-под пассажирского сиденья торчит что-то белое. Это был уголок конверта. Должно быть, во время движения конверт соскользнул с приборной панели и упал под сиденье. Ричард выудил его оттуда. Ничем не примечательный, обычный почтовый. Тоненький, как будто в нем лежит единственный листочек бумаги. Адресован конверт Дэни Пилу. То же самое имя, что было и на конверте из сумки Анджелы Сен-Врен. И тот же самый адрес, правда, написанный другим почерком. Ричард в этом не сомневался. Бруно Хикс уже давно считался величайшим в мире ведущим ток-шоу, но та феерия, которая вот-вот должна начаться в прямом эфире, была призвана окончательно закрепить его статус легенды вещания всех времен и народов. В ней будет представлено самое большое количество звезд, когда-либо интервьюируемых в рамках одной передачи. Это будут самые дорогостоящие 8 часов за всю историю телевидения. Интервью снимались на палубе его яхты в Средиземном море. Аудитория уже была на месте — Тысячу человек публики, равномерно распределенных на нескольких менее роскошных судах, пришвартованных к яхте со всех четырех сторон. В руке он держал наполненный бокал. Работали все камеры. Но гости его так и не появились. И он почему-то был голым. У него выпадали волосы. А кожа? Но тут зазвонил мобильник. Хикс открыл глаза, весь мокрый от пота. Откинул одеяло. Какое-то время еще лежал, пытаясь успокоить дыхание. И только потом ответил, снова звонил Брокман. Докладывай, сказал Хикс. В трубке несколько секунд молчали. Его опять не поймали, сообщил наконец Брокман. Кого? Ричера? Да, а женщину? И ее тоже. Гаральд облажался? Гаральд мертв. Ричер раздавил его, как клопа. Значит, и Гарольд тоже. Тоже оказался второго сорта. Надо так и написать на его надгробном камне. А что с остальными? Ранены, зато живы. А куда Ричард девался? Они не знают. Его сейчас ищут люди Мосли. Хорошо, держи меня в курсе. Бруно, я вот что подумал насчет завтрашнего. Мне очень неприятно об этом говорить. Ты же знаешь, я всегда с самого начала был против всяких перемен». Но другие, возможно, были правы. Когда кругом рыщет этот Ричард, может, не стоит проводить мероприятие в полном формате. Может, настало время перейти к плану «Б»? «У нас нет никакого плана «Б», он нам был не нужен». Возможно, настало время об этом подумать. Переносить, поскольку у нас постановление суда, нельзя. Но само мероприятие не столь важно сейчас. Главное, вовремя освободить нашего человека. Потом можно распространить заявление, сообщить, что психика этого человека слишком травмирована, и шумиха только ему повредит. «Да-да. Главное — выпустить заключенного из тюрьмы. Это на первом месте. Но нельзя же вместе с водой выплескивать и ребенка. Сама церемония торжественного освобождения для нас чрезвычайно важна. Купить такую хорошую прессу нельзя, и ты забываешь про страховку. Она сделает свое дело. В десять часов утра...» Ричард будет уже далеко, за многие мили от нашего города. А если вернется, то слишком поздно. Он уже ничего не сможет предпринять. «Думаете, сработает?» Хикс протянул руку и взял второй, лежащий у него на ночном столике, мобильник. Простенький, совсем дешевый. Проверил уровень зарядки. Посмотрел, есть ли сигнал. «Конечно, сработает», — сказал он. «Скоро мы получим этому подтверждение. В девять часов». «Самое позднее — в девять пятнадцать». «Фольксваген» не столь бросался в глаза, как грузовичок Сэма. Но в таком маленьком городе все-таки был достаточно заметен. Местные жители, увидев его, вполне могли признать в нем машину, принадлежащую молодому человеку, который работает в отеле. А уж полиция наверняка. Ричард почему-то был уверен, что полицейские не раз останавливали этот автомобиль». Он насквозь провонял травкой, хозяин, видимо, очень любил курить на ходу. К тому же пока неизвестно, насколько эта машина надежна. Ричару очень не хотелось, чтобы копы накрыли их, если они с Ханной из-за поломки застрянут где-нибудь на обочине. Поэтому на то время, что осталось до утра, они решили залечь на дно и направились в одно местечко у подножья холма за городом. Ричар припомнил, что видел там тропу, ведущую в довольно густой лес. В тот момент он подумал, что это противопожарная лесополоса или колея, проложенная лесозаготовительной техникой. Но какая разница? Главное, там можно надежно укрыться и переждать до утра. Ханна убрала руку с руля и уже в третий раз, с тех пор, как они покинули отель, взяла с приборной панели конверт. «Как думаешь, откуда у них это письмо? Оно ведь адресовано Денни. Может, он взял его с собой на работу, решил там прочитать, а потом случайно обронил?» или кто-то другой его нашел и собирался отнести его к нему домой. «Давай утром спросим его самого», — ответил Ричард. «Во сколько мы с ним встречаемся?» «Мы так и не договорились, не смогла с ним связаться. Он ранняя пташка, так что я при первой возможности снова попробую. А если не ответит, мы всегда можем к нему нагрянуть сами. Представляю, как он удивится». В этом «Фольксвагене» для автономной жизни человека было предусмотрено все — и кровать, и кухонька, и стол, и даже диванчик. Расстановка требовала особой изобретательности, и Ричард по достоинству оценил ее, а также ее основательность. Здесь был использован каждый квадратный дюйм помещения. Но, увы, факт оставался фактом, места для двоих здесь было маловато, и Ричард решил, что будет лучше оставить его Ханне. Покопался в шкафчиках и нашел целую кучу старых одеял. Одно взял себе – постелил его прямо на землю и лег спать под звездами. Ричард уже совсем приготовился заснуть, но два слова вертелись у него в голове и все не давали покоя. «Брокман» и «Локдаун». Имя «Брокман» он слышал уже не раз. Человек из компании «Минерва», который и рассылал своих головорезов с заданиями. Ричарду очень хотелось его найти, как-нибудь посреди ночи выбить ударом ноги его дверь посмотреть, как ему это понравится, и выяснить, что он знает о находке Анжелы Сен-Врен. Вот только проблема в том, что Брокман мог ничего об этом не знать. И если человек из Минервы подвергнулся бы нападению в собственном доме, у остальных это могло бы вызвать панику. А локдаун, то есть запрет на вход и выход из охраняемой зоны, это и есть стандартная паническая реакция всякого, кто управляет тюрьмами. Это у них в крови. Поэтому сейчас нужно набраться терпения. Есть два варианта дальнейших действий. Дэнни пил и церемония выхода заключенного на свободу. Он, Ричард, посмотрит, что из этого выйдет. Если ничего существенного не обнаружится, он обратится к Брокману. И не важно, кто еще попадется под руку. Он все равно добудет удовлетворительные ответы на все свои вопросы.